Глава 11. Бракаровская бочка. Вот и опять тяжко жаркий, дремучий после полудень. Белые плиты на монастырской дорожке, Липовая аллея, жужжанье пчёл. Впереди Евсей в черном клобуке С приквашенными лохмами. Нынче ему черед вечерню служить, А сзади барыба. Идет да нет-нет, и опять, Растворит, как ворота, Четырехугольную свою улыбку. Уж больно ты, Евсей, в клубуке чудной да непригожий. Гречневик бы тебе, мужицкий, или папаху, куда бы гажей было. Да я, малы и то в юнкера хотел идти, Да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь и угодил. Эх, Евсей, какой бы краснорожий, Сизоносый казацкий Есаул из тебя вышел. Или бы писарь волосной, пьяница, Мужикам понебрат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 Порты крашенинные белые с синими полосочками, борода рыжая лопатой. Зенки того и гляди выскочат, настоящий лишак деревенский, и плясать лавкач. То-то нахохотались стрелецкие девки в достоль. Пришли. Барыба постоял минутку у старых церковных дверей. Вышел Евсей, поманил пальцем. — Ну иди, малый, иди, никого нету, сторож и тот куда это ушел. Низенькая старая, мудрая церковь во имя древнего Ильи. Видала виды, оборонялась от татаровья, служил, в ней, говорят, проездом боярин Фёдор Романов в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы. Бубукает, шумит, не уймется, и тут Евсей. Есаул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам, отмахающим руками. Бородатого, громкого Евсея. Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом. Тута! Сказал он и вынес к свету пыльную баночку от бракаровской помады, откупорил, перелистал, слюнявя четвертные бумажки. Беспокойно заворочил бы рыба своим утюгом. Ох ты, дьявол! Десяток, а то-либо и больше, и на кое не лят ему. Евсей отложил одну бумажку а остатние, либо на помин души оставлю, а то либо это, одного как-нибудь заберу все, да стрелецким девкам на пропой раздарю. Белые плиты монастырской дорожки, гудят пчелы в старых липах, тяжкий звон кружит хмельную голову. И на кой они ляд ему, думает барыба.